45. Казарменная норма плюс 17 градусов Цельсия. Постоянно хочется есть, спать и согреться. Эти три проблемы взаимосвязаны. Сытый солдат не так чувствителен к морозу. Или сон хорошо помогает бороться с голодом. Громко стуча каблуками, в центр казармы выходит сержант Ахмедов. «Батальон, подъем!» — ревет он. Устав срочной службы предусматривает все бытовые и житейские ситуации, происходящие с солдатом, даже пробуждение. Услышав команду, солдат должен взять одеяло за верхние края вместе с простыней и отбросить от себя таким образом, чтобы и одеяло, и простыня повисли в ногах на спинке койки и развеялись скверные ночные газы, пропитавшие постель. Две сотни босых ступней ударяют в холодный пол. Трое или четверо из тех, кто спит на втором ярусе, очнулись не до конца и обрушиваются на головы тех, кто спит на первом ярусе. До ушей рядового Знаева доносится глухая ругань на пяти или шести языках народов СССР. Холод мгновенно пробирается под нижнюю рубаху, Увы, сейчас её надо снять через голову, остаться голым по пояс, схватить полотенце, зубную щётку и срочно бежать в туалет, а потом в умывальную комнату. За дверями казармы стужа. Нынче утром термометры показывают минус 28 по Цельсию. Ничего не слышно, кроме хруста снега под двумя сотнями подошв. Процесс отлива должен происходить только в уборной. А вот и она, в ста шагах от казармы. Длинный дощатый сарай с односкатной крышей. Внутри в унисон звонко журчат жёлтые струи. С каждой секундой народу всё больше. Вокруг каждого очка теснятся по нескольку полуголых воинов, вибрирующих от холода и тоски по дому. Некоторые, особо ушлые, успевают закурить. А мячный пар скрывает детали, хмурые лица, упрямо сжатые рты. «Сделал дело? Тут же уходи. За твоей спиной ещё дюжина невменяемых от холода воинов дожидается своей очереди, а кому не хватает терпения, справляют нужду рядом с сортиром, хотя за такое святотатство положено весомое затрещина от сержанта и наряд вне очереди». «Увы, увы. На обратном пути выясняется, что вся торная тропа, ведущая от клозета к казарме, с обеих сторон покрыта жёлтыми пятнами». Не всех пугают сержантские затрещины. В умывальной тоже тесно. Из кранов лупит ледяная вода, колючая, как наждак. Сопят, толкаются, сквозь зубы посылают друг друга. Но без злобы или ненависти. Это дежурная, ни к чему не обязывающая ругань. Она неизбежна, когда солдату восемнадцать лет, и холод надоел до крайней степени. Тем временем из тёплой казармы неторопливо выходят деды и дембеля. Им можно не спешить. Под форменными нательными рубахами каждый имеет вольную, гражданскую шерстяную фуфайку. Такие фуфайки запрещены уставом, но деды и дембеля презирают устав. Вместо портянок они носят шерстяные носки, вместо жёстких армейских кольсон — благородные фланелевые подштаники. У дедов и дембелей считается шикарным носить гражданское цветное белье Рядовой Знаев — быстрый, ловкий и скоординированный парень. За 10 минут он успевает и отлить по всем правилам, и почистить молодые зубы, и заправить койку, и внутренне подготовиться к проживанию очередного бесконечно длинного ледяного дня в его собственной солдатской истории 60 -го. А всего таких дней будет 730. Два года ровно. Но и шестьдесят дней, два месяца — тоже срок. Вполне себе круглая дата. В семь утра объявлено построение на завтрак. Две трети личного состава, уже перетянутые ремнями, с начищенными сапогами и бляхами, в бесформенных зимних шапках с кокардами, изнывают у казарменного крыльца, построенные в шеренге по пятеро. Каждый крупно трясётся от лютого холода, но при этом мечтательно жмурится, глядя на яично-жёлтое, негреющее зимнее солнце, робко восстающее над верхушками чахлых деревьев. «Скоро март, скоро будет тепло, а там и лето, и Новый год, и ещё один март, и новое лето, и дембель, и всё кончится». Так думает Знаев и весь его призыв. Ровесники, карифаны, два десятка новичков, мучимых голодом и недосыпом. Рядовой Лакомкин из Серпухова, рядовой Секера из Витебска и рядовой Темирбаев из Казахстана. Они салабоны. Они знают, что первые шесть месяцев службы в советской армии им суждено пройти через ад. Советский солдат круглый год находится под открытым небом. В помещение заходит только для того, чтобы поспать. Наконец в строй встают деды и дембеля. По обычаю они выходят в последний момент, когда остальные уже стучат зубами. Ну и следом за небольшой группой дембелей, громко поскрипывая яловыми сапогами, появляется дежурный по части капитан Кармальский, идеально выбритый, туго перетянутый ремнями. Он невозмутим и выглядит как человек, совершенно нечувствительный к погодным условиям. Говорят, он много лет прослужил в Заполярье. Салабон Знаев смотрит на румяного капитана и мерзнет еще сильнее. В той части страны, где служит рядовой Знаев, минус 20 градусов Цельсия зимой считается нормальной температурой. Холодно, говорят, при минус 28 градусах. Каждые полгода нескольких солдат из батальона отправляют в соседнюю часть, в трёхстах километрах к северу. По слухам, это совершенно ледяное, смертное место, где морозы доходят до минус сорока, и по ночам солдаты, чтобы справить большую нужду, обкладывают себя газетами и поджигают их, иначе никак невозможно. Холод и тоска, спутники рядового Знаева, круглосуточные. Мечта всего дня — заныкаться, забиться куда-нибудь, хоть на полчаса, лишь бы вдали от командира, от сержанта, в котельную, в кабину работающего трактора, в бойлерную, в любую берлогу с плюсовой температурой. Когда, наконец, батальон построен в колонну по пятеро, сержант Ахмедов командует марш, и полторы сотни каблуков обрушиваются на звенящий от мороза асфальт. Пошли в столовую. «Песню запевай! Кто придумал пение в строю? Неизвестно. Традиция уходит корнями в славное прошлое. Наверное, песня должна объединять и поднимать дух. По негласному обычаю запевалами выступают салабоны. Не, сокруши моя, кричат они, срывая глотки. «И легендарная, в боях познавшая радость побед!» «Тебе, любимая, родная армия, шлёт наша Родина песню «Привет!»» Помимо пения, полагается ещё маршировать по всем строевым правилам. Если отлынивать и не стучать сапогами изо всех сил, могут и по шее дать. Это унизительно. Но салабоны страдают не от попорного достоинства, а от холода, голода и недосыпа. Мысли о еде и тёплом одеяле гораздо ярче и навязчивее, чем сожаление о полученных ударах. Удары все чувствительные, но не сильные, дисциплинарные. В гарнизоне четыре роты. Четыреста человек звенят ложками, сидя за длинными зелёными столами. Пара дыхания от кружек с кипятком. За каждым столом сидит по две дюжины одинаковых зелёных солдатиков. К торцу стола подносят герметично закрытый бак с едой. «Здесь армия. Здесь вам не тут. Здесь всё военное, зелёное, обшарпанное, поцарапанное, тусклое, самое простое и немного сальное. Бак с едой тоже зелёный и сильный ссарапанный, и тоже слегка лоснится от жира». «Раздатчики пищи, встать!» Ближайший к торцу стола воин вскакивает и открывает бак. К серому потолку рвётся кислый пар. Ухватив половник, раздатчик пищи наваливает каждому миску скверной каши. Есть её невозможно, но все едят. Каждому положен большой кусок белого хлеба с маслом и сахаром. Это деликатес он проглатывается сразу и запивается чаем стремительно и жадно. Чай подносят отдельно, в таком же зелёном помятом баке. Раздатчик пищи зачерпывает манеркой и наливает от души. Если быстро выпить первую кружку, раздатчик, не чинясь, наливает и вторую. На холоде и еда, и чай быстро остывают, и завтрак, как таковой, занимает у рядового знаева считанные секунды. На малое время у него возникает иллюзия благополучия, тепла и сытости, уверенности в себе, в своей силе, отваге и здоровье. Советская армия — это трип, путешествие. Знаев понимает это краем сознания, он ещё не знает слова «трип», но ощущение запоминает навсегда. Чай в желудке остывает, остатки каши в мисках густеют и начинают пахнуть тухлым жиром. Сержант Ахмедов ловит взгляд капитана Кармальского и встаёт. «Выходим!» Так начинается новый день. В 8.00 утреннее построение и так называемый развод. Здесь рядовой Знаев узнаёт свою судьбу на ближайшие 12 часов. «На уголёк!» объявляет капитан Кармальский и хлопает в ладоши. Видимо, чтобы поднять настроение, если не солдатам, то самому себе. Туркмен Ясбердыев вздыхает и ругается сиплым шёпотом. «За мат в строю!» — обещает капитан. «Любому влеплю три наряда. Советский воин проявляет недовольство только одним способом». «Шевелением большого пальца правой ноги! Чьи фамилии назову, выходят из строя!» Все названные семь человек оказываются салабонами. В начальство им определяют старослужащего сержанта Ла Мидзе, красивого, неправдоподобной неаполитанской красотой. Ломая богатую черную бровь, сержант с достоинством ведет подчиненный отряд в коптерку. Каждый получает поношенный рабочий бушлат и рукавицы. В копёрке пахнет тушёнкой и тёплым хлебом. Чуткие ноздри солобонов трепещут. Их желудки давно переработали утреннюю кашу до последнего разваренного зёрнышка. И утренний хлеб с маслом и сахаром давно разложен на мелкие молекулы. Всем снова хочется есть и спать, и даже сильнее, чем раньше. К казарме подруливает трёхосный грузовик «Урал» с брезентовым верхом. Отряд готовится к погрузке. Никто не спешит, а сержант Ламидзе особенно. Опыт помогает ему убивать время понемногу. Минута там, две здесь. Пока покурили, пока сбегали в туалет перед дальней дорогой, пока расселись на промороженных лавках вдоль бортов. Полчаса долой. Слабон Знаев смотрит на шофёра. Такого же вроде бы солдата, только везунчика, практически небожителя, восседающего за рулём вовсе без бушлата и без рукавиц, шапка заломлена по разбойничьи, рукава гимнастёрки закатаны по локоть. Невыносимо, мучительно думать, что в его кабине всегда тепло или даже жарко. От гарнизона до города двадцать километров ухабистого зимника. Водила, разумеется, лихач, давит гашетку, двигатель ревёт бизоном. Чтобы усидеть на лавке в промороженном кузове, надо держаться руками и упираться ногами. Посреди кузова стоит огромный, как гроб, ящик, обитый оцинкованным металлом. Внутри — еда, сухой паёк, хлеб, консервы, сахар, чай в баке-термосе. Это будет съедено в обед, то есть очень-очень нескоро пока ящик закрыт на замки сквозь щели в брезенте круто задувает синяя стужа синий главный цвет нынешнего утра синие снега окружают узкую дорогу синее небо обещает ясный день сидящий напротив знаева рядовой алиев интеллигентный нервный с кожей удивительного оливково бронзового оттенка трогать замёрзшими синими пальцами замёрзший синий азербайджанский нос. Это холодный, непригодный к жизни край, сырая леса тундра. Здесь хорошо растёт только болотная ягода. Животные крупней зайца не водятся, а страшней животных — злейшие весенние комары. Город, выстроенный посреди этих цинготных пустынь, Нужен был только как административный центр, как место, откуда управляется здешний район, пусть и малонаселённый, но зато большой, размером примерно с Голландию. Город состоит из врачей, учителей, ментов, поваров и кочегаров, которые взаимно лечат, кормят, обучают, обогревают и охраняют друг друга. Едва 15 тысяч человек живут в городе. Но всё же это полноценный райцентр со всеми формальными признаками. Полдюжины прямых улиц, кинотеатр, центральная площадь с клумбой, вокзал, гостиница с рестораном, парк увеселения и краеведческий музей с редчайшими бивнями Мамонта и живописными картинами выпускников местной художественной школы. Салабон Знаев лично бивни Мамонта не видел, картины тоже в городе не был. Ему, как Салабону, увольнения не положены. В увольнении отпускают только после года беспорочной службы. Такова здешняя традиция. Наконец, где-то близ города существует очень старый и большой православный мужской монастырь. Один из древнейших в стране. Говорят, монастырь появился тут на 700 лет раньше города. Но Салабонам, конечно, неизвестны точные координаты монастыря. Советская армия — твердыня научного атеизма. В её безразмерном чреве равномерно и бесперебойно перевариваются христиане, мусульмане, буддисты, иудеи и многочисленные язычники, включая последователей культа Тенгри. Въехали в город. Общее оживление. Салабоны скалят зубы. Холоднее всего тем, кто сидит у самого заднего борта, но им зато интереснее. Они могут лицезреть гражданку, уже порядком забытый обычный мир, улицы, дома в пять или даже девять этажей, занавески на окнах, обмазанной серебряной краской памятник Ленину, афишу кинотеатра, вход в гастроном, а главное — женщины-девушек. К сожалению, в начале морозного дня женщин и девушек мало — А те, кого удается заметить, закутаны в платки и тулупы. Их вид не обещает никаких плотских утех. Скорее, отсылает к мыслям о матерях. «Как они там, наши матери? Сами чистят снег у калиток, сами носят воду из колодца, сами поправляют покосившийся забор. Сыновей нет, сыновья ушли служить, не скоро вернутся». Возле железнодорожного вокзала грузовик сворачивает на просёлок, переваливается по большим и малым ямам и подкатывает к месту работы. Выпрыгнув из кузова, Знай видит длинную вереницу чёрных вагонов типа Хоппер. Появляется местный гражданский человек, железнодорожный служитель, слегка перекошенный и одетый по совпадению в армейские ватные и сапоги. Рядом с солдатами он и сам неотличим от солдата, только физиономия, испитая и старая, или, возможно, просто тёмная от въевшейся угольной пыли. Весь снег вокруг вагонов на десятки метров вокруг, чёрный от пыли. Повсюду мелкие кристаллы каменного угля, они сверкают на солнце. Салабон зная щурится и смотрит, как железнодорожный дядька открывает дверь стальной будки и извлекает лопаты и ломы. В группе бойцов происходит мгновенное замешательство. Кто поумней, расхватывают лопаты. Медленным и недальновидным достаются ломы. Салабон Знаев тоже замешкался и теперь сжимает в руках ржавый десятикилограммовый лом, обжигающий ладони даже сквозь рукавицы. Вагон-хоппер имеет раздвижное днище, поделенное на секции люки. Надо подойти с ломом или кувалдой и сильным ударом сбить один за другим два стальных запорных крюка. Тогда люк с тяжким грохтом отваливается, и черный поток каменного угля обрушивается на утоптанную землю. Тот, кто наносил удары, должен тут же отскочить, чтобы его не погребли под собой огромные глыбы. Чёрная пыль тугими клубами поднимается над местом сражения. Салабоны тоскливо молчат. Глыбы угля выглядят ужасающим. Железнодорожный дядька, а именно он нанёс первые удары и освободил первый люк и наглядно показал все несложные технологические премудрости, бросает кувалду к ногам сержанта Ламидзе. «В каждом вагоне по 70 тонн!» — сообщает он. «До вечера успеете сделать два вагона!» Уходит в развалку. Хлястик на его бушлате болтается на одной пуговице. алло воины!» — зовёт сержант Ламидзе. «Готовы родину защищать!» Все молчат. Чёрная завеса медленно рассеивается. Вагоны даже на расстоянии источают смертный холод, словно прибыли прямиком из Воркуты. «Вперёд! Командует сержант: "Знаев, чего застыл? У тебя лом. Давай, первый. Не стесняйся". Знаев молча лезет в открытый люк. Сначала швыряет внутрь лом, затем карабкается сам. На половине пути лом стремительно скользит обратно и едва не пробивает грудь Знаева, но Солобон твёрдой рукой перехватывает стальное жало. Не настолько он ослаб и замёрз, чтобы утратить врождённую ловкость. Делать нечего. Этот день надо как-нибудь прожить. Этот уголь надо как-нибудь победить. Внутри выясняется, что лишь малая часть груза высыпалась из люка сама собой. Основная масса слежалась и замёрзла. Из Воркуты, думает Салабон Знаев. Точно, из Воркуты. Он набирает полную грудь ледяного воздуха и вонзает лом. Через час все становятся одинаково чёрными. Беларусь Сякера неотличим от туркмена Ясбердыева. Все сплёвывают чёрную слюну и яростно высмаркивают чёрные сопли. Чёрная пыль скрипит на зубах, чёрный пот течёт по чёрным лбам. Зато все согрелись, вороты бушлатов расстёгнуты, если остановиться, отставить лом и присесть на угольную кучу, отдохнуть, перекурить, перевести дух... Мороз атакует не сразу. Можно жить. Только недолго, минуту-две. Мокрый от пота исподние быстро стынет, и Салабон, вроде бы презревший стужу, вынужден снова вскакивать и хвататься за инструмент. Ещё через час, зная становится понятно, что выгрузить в всемиром 140 тонн угля за один день абсолютно невозможно, а следовательно, нечего и пытаться. К тому же выводу приходят и остальные. Это понятно, по невесёлым взглядам и неторопливым движениям чёрных рук, сжимающих чёрные черенки лопат. представление о времени — час, ещё час. Весьма условны. Часов ни у кого нет, устав не позволяет. Часы есть только у сержанта Ламидзе, но подойти и поинтересоваться никому и в голову не приходит. В худшем случае нарвёшься на удар в грудь, В лучшем — на старую поговорку о советском солдате, который копает от забора до обеда. Сержанту Ламидзе тоже нелегко. Он, конечно, не работает, он дед, старослужащий, ему не положено. Однако никто не снимал с него обязанности руководить и контролировать. Сержант Ламидзе стоит в отдалении от окутного пыли вагона — изо всех сил размахивает руками в попытках согреть своё большое красивое тело и курит одну за другой дорогие сигареты с фильтром. Ему никто не сочувствует. Салабоны не сочувствуют даже друг другу. Среди восемнадцатилетних, грязных, замёрзших сочувствие не практикуется. Каждый сочувствует в первую очередь самому себе. Сочувствие хорошо там, где все сыты, согреты и выспались. Там, где все промёрзли до костей и круглосуточно хотят жрать, сочувствие не бывает. Иногда до них доносится шум поездов. Нечаст, впрочем. Город невелик и расположен в отдалении от очагов цивилизации. Но и здесь жизнь движется. Грохочут товарняки, гонят закопчённые цистерны с нефтью и солярой, вагоны с лесом и углем. Из Веркуты, из Карелии, из Мурманска, со всех концов холодной страны. Заслышав железное громыхание, салабоны переглядываются. В их мифологии железная дорога занимает важное место. Когда 730 дней истекут, и салабоны станут дембелями, все они разъедутся по домам. Именно на поезде. Дембельский поезд — возлюбленная мечта. Он приедет за каждым, никого не забудет. Его надо просто дождаться. «На самом деле я совершенно счастлив», — думает Салабон Знаев. «Все мы здесь счастливы. Жизнь заканчивается плохо, смертью, а служба — хорошо, возвращением домой». «Из-за этого всё у нас наоборот, неправильно. Вместо того, чтобы жить, мы дожидаемся. Лучшее отложено на потом. Главное событие — в самом финале, когда приедет дембельский поезд. Но это ошибка. Так нельзя. Мой лучший день сегодня, моё лучшее время теперь, в эту минуту. Прошлое уже кончилось, будущее ещё не наступило». Я имею в распоряжении только сегодня и сейчас. Миг между прошлым и будущим, как в той песне из того красивого фантастического фильма. Я живу, пока наслаждаюсь текущей минутой. Это собственная, сокровенная правда солобона Знаева. До главной идеи своей жизни он дошёл самостоятельно. Примерно в шестнадцать. Точнее сказать нельзя. Идея оформлялась постепенно. Знаев, не вычитал её в книгах, не услышал от друзей. Живёшь только один раз. Каждая секунда — единственная. Миг, ещё миг, тикают часики, безжалостно цедят быстротечное время. От раздумий его отвлекает сдавленный вопль. Появился первый пострадавший, Салабон Алиев. Глыбы антрацита ему отдавила ногу. Подпрыгивая и ругаясь на родном языке, Алиев уходит из вагона. Остальные не обращают внимания. Потому с какой ненавистью Алиев отшвырнул лопату, она ударилась о стальную стенку вагона, стенка отчаянно зазвенела. Всем понятно, что уроженец города Гянджа просто выдохся и хочет отдохнуть. Знаев тут же бросает лом и присваивает освободившуюся лопату. Она кажется неправдоподобно легкой, игрушечной. Из-за стенки доносится недовольный бас сержанта Ламидзе, не поверившего в серьёзность травмы. Спустя краткое время Алиев возвращается, дрожа от холода и унижения. Его лицо искривлено страданием. Из-за чёрного голенища торчит наподобие заячьего уха угол фланелевой портянки. Не иначе снимал сапог и показывал сержанту повреждённые пальцы. «Эх!» — хрипит Алиев трагически. «Моя лопата куда делся?» Все молчат. Зная его, становится жаль повреждённого азербайджанца, но не до такой степени, чтобы возвращать инструмент. С какой стати? Он сам его призрел, выбросил. Алиев смотрит на одинаковых сослуживцев, чёрных, как Каспийская ночь, но, судя по взгляду, не может вспомнить, как выглядела его лопата. Наверное, мало дела имел с лопатами у себя в Гянджи. Совковую от штыковой не отличает. Алиев садится в угол вагона, очищенный от угля, на ребристый железный пол и молча плачет. Слёзы текут по чёрному лицу, оставляя на щеках и скулах извилистые дорожки. Остальные отворачиваются. Сочувствия нет, но осталась мальчишеская деликатность. Она велит не смотреть, не замечать слабости товарища. Салабон Алиев, судя по всему, в первую очередь замёрз, слегка двинулся рассудком от холода. Холод такой, что смерзаются ресницы, а сопли, неизбежные при всякой физической работе, замерзают ещё внутри ноздрей. У Алиева и Знаева есть общий секрет. Оба закончили музыкальную школу. Алиев по классу аккордеона, а Знаев по классу гитары. Оба в глубине души рассчитывали попасть на службу в какой-нибудь военный оркестр. Оба оказались не совсем готовы к разгрузке угля. В мечтах Салабон знаев предполагал, что он будет в первую очередь музицировать, а уж потом ходить в строем в наглухо застёгнутом воротничке. Ходило множество верных слухов, что студентов музыкальных училищ забирают служить в оркестры. А оказалось нет. Музыкантов в стране много, оркестров мало. Любой знаток Генделя и Джимми Пейджа может оказаться рядовым необученным. Наконец, обед. Приободрившись, салабоны бредут прочь от железной дороги в поисках чистого снега и кое-как удаляют чёрную пыль с рук и физиономий. Лопату каждый держит при себе. Раздатчиком пищи назначен рядовой сякера. Он открывает оцинкованный ящик и достает буханки хлеба и банки с тушенкой. Все рады. Салабон Ясбердыев даже смеется беззвучно. Сухпай всяк сытней жратвы столовой. Каждому по два добрых куска черного хлеба и по половине жестянки тушеной говядины в мятой алюминиевой миске и по три куска сахара. Чай в баке давно остыл, но и такой сойдет. Пока Салабоны стучат ложками, сержант Ламидзе пролезает в вагон и лично инспектирует фронт работ. «Мало сделали», — недовольно произносит он, закуривая новую сигарету с фильтром. «Если до вечера не разгрузим, завтра опять поедем». «Да завтра ещё дожить надо», — говорит Салабон Сякера. «Будешь п***ть», — веско обещает сержант, — «Точно не доживёшь!» Вся затыкается. Прочие молча дожёвывают и допивают со всем тщанием, на которое способны. Разговоры про завтра никого не трогают. Завтра — это абстракция. Нечто отдалённое и нереальное. Главное — прожить сегодня, дотянуть до вечера. И вот однажды вечер наступает. Вагон почти побеждён. Справа и слева от него внушительными кучами возвышается извлечённый уголь. Вышло по 10 тонн на каждого из семерых. Внутри, в пустом прямоугольном пространстве, звуки голосов отражаются от близких железных стен, мечутся пинг-понгом. Салабон язберды справляет в углу малую нужду. Это принципиальная акция, символизирующая победу и капитуляцию неприятеля. Уголь никого не волнует. На проклятый ледяной вагон всем наплевать. Но гордость все равно распирает Салабонов. Шутка ли? Семьдесят тонн, считай, собственными зубами разгрызли и в собственных ладонях вытащили. Было доверху, а теперь вот ничего. Голая металлическая коробка. Начинает темнеть. Подходит давешний железнодорожный человек. Бойцы сдают лопаты и ломы. Железнодорожник и сержант Ламидзе отходят в сторону и несколько минут разговаривают о чём-то. Судя по хладнокровным жестам, железнодорожник никак не расстроен тем, что работа выполнена только наполовину. Железнодорожнику всё равно, сержанту тем более. Они обмениваются рукопожатием, а со стороны города уже подкатывает тот же тяжёлый грузовик «Урал» и тот же водила водилоскалится из уютной тёплой кабины. Но теперь у Знаева нет сил ему завидовать. Если разобраться, то завидовать, наоборот, должен водила. Он не испытывает удовольствия от того, что день прошёл. А салабоны счастливы. И когда, с трудом разгибая спины, они залезают в кузов, рядовой Алиев даже поёт вполголоса какую-то невероятно красивую азербайджанскую песню, построенную на неизвестных Знаеву гармониях. В гарнизоне грузовик катит мимо казармы, мимо столовой. Слабоны не сразу понимают, что их везут в баню. А когда понимают, эйфория усиливается до самого высокого градуса. Из дверей в облаке пара выходит банщик Таджик Нуралиев. Он тоже дембель. Он одет в легкомысленную гражданскую футболку с улыбающимся олимпийским мишкой спортивные штаны с лампасами и тапочки. Увидев группу салабонов, банщик округляет глаза и весело ругается на родном языке. От усталости, зная его, кажется, что олимпийский мишка на груди банщик тоже ухмыляется. Чёрные салабоны выглядят как группа бесов, изгнанных из ада. «Винутрь не заходи!» — командует банщик морщась. «Ушла кидать здесь!» Салабоны снимают и бросают в снег бушлаты. Банщик спешит отойти подальше. С бушлатов летит густая угольная пыль. Ветер относит её в сторону офицерского клуба. В бане тепло. Сокрушительный запах хлорки никого не смущает. Зная его, тут же тянет в сон. Раздетые догола салабоны смотрят друг на друга и ухмыляются. У всех белые тела и чёрные лица. Слипшиеся от грязи и пота волосы стоят дыбом. Отмыть их непросто. Салабоны яростно намыливаются. Грязная серая вода бежит по кафельному полу. Каждый моет голову и лицо в трёх водах. Салабон, зная, засовывает скользкий палец в ноздрю, вынимает палец чёрный. То же самое в ушах. Но вдруг оказывается, что самая большая проблема — это глаза, и конкретно ресницы. Когда банщик перекрывает воду и голые солобоны возвращаются в раздевалку, у каждого глаза словно подведены жирной тушью. Взрывается смех и удалая ругань. Алиев бросается назад, зачерпывает из шайки, пальцами интенсивно драет веки. Мыло попадает в глаза, Алиев жмурится, банщик его выгоняет, ругаясь на десяти языках. Розовые, распаренные физиономии с обведёнными чёрными глазами выглядят фантастически. Неожиданно Знайв понимает, что рядовой Алиев весьма красивый парень. Да и рядовой Секера, уроженец Витебска, тоже практически Ален де -лон. А рядовой Ясбердыев полупрофиль неотличим от Брюса Ли. Но физическая красота презирается в советской армии. главная сила, твердость и терпение. Гимнастерки и сапоги — те же, пропахшие ледяной воркутой. Зато бельё свежее, ласкает кожу. Чистое тело не так чувствительно к морозу. Это известно каждому советскому воину. Грязный боец мёрзнет сильней. Миниатюрный отряд, ведомый сержантом Ламидзе, в развалку марширует на ужин. Спина, плечи и руки Знаева окаменели от непривычной нагрузки. Маршировать по правилам нет никаких сил. «Песню». «Запивай!» — приказывает сержант. «Несокрушимая и легендарная!» — хочет крикнуть Салабон Знаев, но горло перехватывает от усталости. Прочие тоже молчат. «Что? Никак!» — усмехается сержант. Ему никто не отвечает. В гулкой прохладной столовой четыре сотни бойцов прекращают жевать, Встречают вернувшихся с уголька бедолаг восторженным ревом, свистом и хохотом. «Макияж что надо! На дискотеку собирайтесь? Красота — это страшная сила! А ресниц свои или наклеил? Припудриться забыли и губы накрасить!» Салабон Езбердыев, вдруг застеснявшись, обильно смачивает слюной большой палец и старательно трет веки но только размазывает грязь вокруг покрасневших раскосых глаз. между длинных столов леопардами расхаживают хмурые сержанты. «Прекратить разговоры!» Глухо и слитно звенят алюминиевые ложки. Знаев, жадно глотает прохладную солёную кашу. «Хороший день», — думает он. «Может быть лучший за все шестьдесят дней службы». Главное — не забыть одолжить у курящих товарищей спичку и вычистить воркутинский уголь из-под ногтей. Ещё спустя мгновение рядовой Знаев просыпается. Теперь он старше на четыре с половиной жизни, но эта мысль не сразу до него доходит. Он давно не Салабон и давно не рядовой, и весь уголь, который суждено ему было разгрузить, он давно... — разгрузил.